Глава 3 Что еще сказать о зале заседания конвент Все в том грозном месте заслуживает нашего внимания. Первое, что бросалось в глаза каждому входящему, — это большая статуя свободы, помещавшаяся в простенке между двух высоких окон. 42 метра в длину, 10 метров в ширину и 11 метров в высоту — таковы были размеры бывшего Королевского театра, который стал театром революции. Изящное и пышное зало, построенное в Игорани для придворных развлечений, совсем исчезло под уродливым помостом, который в 1993 году выносил на себе огромную тяжесть, тяжесть народных толп. Любопытно отметить, что этот помост, где устроили трибуны для публики, имел в качестве опоры всего один единственный столб. Столб этот вытесали из дерева, имевшего в обхвате десять метров. Не всякая кариотида могла потягаться с таким столбом. В течение нескольких лет он с честью выдерживал неистовый натиск революции. Он вынес все, крики восторга ликование, проклятие, шум, ропот, невообразимую бурю гнева и возмущения, и не погнулся. Вслед за конвентом он видел совет старейшин. 18 Брюмера его убрали. Совет старейшин. Верхняя палата законодательного корпуса во Франции в период директории 1795 1799 Название объясняется тем, что членом совета старейшин мог быть только человек, достигший 40 лет. Нижняя палата называлась Советом 500, он насчитывал 500 членов. 18 брюмера. Имеется в виду государственный переворот 18-го брюмера 9 ноября 1799 года, положивший конец правительству директории, и приведшие к установлению режима военно-буржуазной диктатуры Наполеона. Переворот был организован крупной буржуазией, стремившейся к установлению твердой власти и совершён войсками, участвовавшими в захватнических походах в Италию. Персье тогда заменил деревянный столб мраморными колоннами, которые оказались менее долговечными. Персия, французский архитектор конца XVIII века. Подчас идеал, к которому стремится зодчий, весьма своеобразен. Зодчий, прокладывавший улицу Риволи, бесспорно взял себе за образец траекторию полета пушечного ядра. Строитель Карлс-Руя в качестве образца избрал развернутый веер. Гигантский ящик комода — Вот каков, по-видимому, был идеал зодчего, построившего зал, где начал заседать конвент 10 мая 1793 года. Это было нечто продолговатое, высокое и скучное. Одна из длинных сторон этого ящика примыкала к обширному полукругу. Здесь для представителей народа стояли амфитеатром скамьи. Ни столов, ни пюпитров не полагалось. Гаран Кулон, любитель описывать речи ораторов, клал бумагу на собственное колено. Напротив скамей трибуна. Перед трибуной бюст лапелетье де сен фаржо За трибуной кресло председателя. Ле-Пелетье де Сен-Форжо Луи-Мишель, 1760-1793, деятель французской революции, член учредительного собрания и член конвента Якобинец. Был убит 20 января 1793 года роялистом Пари за то, что голосовал за казнь Людовика XVI. Мраморная голова Ле-Пелетье — слегка выдавалась над краем трибуны. По этой причине бюст позже убрали. Амфитеатр состоял из девятнадцати рядов скамей, идущих полукругом один над другим. По обоим краям амфитеатра стояли еще скамеи покороче. Внизу амфитеатра, образующего как бы подкову, у подножия трибуны стояли приставы. По одну сторону трибуны висела в черной деревянной раме доска, вышиной в девять футов, разделенная посредине скипетром, и на ней в две колонки была начертана декларация прав человека. По другую сторону на стене было пустое пространство, которое позже заняли такой же рамой с текстом Конституции второго года. Две колонки ее были разделены мечом. Над трибуной а, следовательно, и над головой оратора, реяли почти горизонтально три огромных трехцветных знамени, которые выходили из глубокой и разгороженной на два отделения ложи, где вечно теснился народ. Древки знамен опирались на алтарь с надписью «Закон». Позади этого алтаря, словно колонна, возвышался на страже свободного слова ликторский пучок. Гигантские статуи, вытянувшиеся вдоль стены, стояли как раз напротив мест, отведенных для представителей народа. Справа от председательского места красовался Ликург, слева — салон над скамьями горы была статуя Платона. Декларация прав человека — один из важнейших документов французской революции — была принята учредительным собранием 27 августа 1789 года. Декларация провозглашала, что каждый человек имеет право на свободу, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. Буржуазно-демократические принципы декларации были нарушены учредительным собранием, которое выработало в 1791 году Конституцию, лишавшую широкие слои населения избирательных прав. Ликторский пучок. Эмблема ликторов, служителей высших должностных лиц в Древнем Риме. Когда ликторы сопровождали должностное лицо, они несли пучки прутьев и топор. Ликург. Легендарный царь и законодатель, которому древние писатели приписывают реформы, определившие общественно-политический строй Спарты. Салон около 638, около 559 -го годов до нашей эры, древнегреческий политический деятель, реформатор. В 595 году до нашей эры провёл важнейшие реформы, видоизменившие изменившие общественно-политический строй Афин: уничтожение долговых обязательств, кодификация гражданского права, разделение граждан на четыре класса и так далее. Реформы Солона были направлены против засилья древних аристократических родов. Платон, около 427, около 347 года до нашей эры, древнегреческий философ-идеалист, живший в Афинах в период крушения рабовладельческой демократии, автор одной из первых социальных утопий. Пьедесталом статуям служили простые каменные постаменты, и расставлены они были на длинной балюстраде, опоясывавшей весь зал, отделявшей публику от членов конвента. Зрители обычно опирались на эту балюстраду. Черная деревянная рама, окаймлявшая декларацию прав человека, доходила до балюстрады, перерезая рисунки на стене и нарушая прямоту линий, чем был весьма недоволен Шабо. «Это же уродство!» — жаловался он Вадье. Вадье Марк Гильом Алексис, 1736-1828, деятель французской революции, был членом законодательного собрания, членом конвента и комитета общественной безопасности, принял участие в перевороте IX Тормидора, после второй реставрации Бурбонов был изгнан из Франции. Чело статуи венчали венки из дубовых листьев и из лавра. От балюстрады спускалась длинными прямыми складками зеленая ткань, на которой зеленым же, но только более густого оттенка, были нарисованы такие же венки. Эта драпировка огибала весь низ зала, отведенного для членов конвента, а над нею холодно поблескивала пустая белая стена. Пробитые в этой толстой стене шли в два яруса, без всяких архитектурных украшений, трибуны для публики. Внизу — квадратные, а в верхнем ярусе — полукруглые. В те времена Витрувий еще царил в умах. Архивольты, согласно его правилам, должны были соответствовать архитравам. С каждой длинной стороны зала шли в ряд 10 трибун а в конце каждого ряда помещались по две огромных ложи, всего, следовательно, двадцать четыре трибуны. Там всегда теснился народ. Зрители трибун нижнего яруса, не помещаясь на отведенных им местах, влезали на все выступы, жались на карнизах, пользуясь любой возможностью предоставленной архитектурой зала. Вдоль верхнего яруса трибун — Вместо несуществующих перил шел длинный и толстый железный брус, предохранявший зрителей от падения, если задние напирали чересчур сильно. Какой-то зритель все же ухитрился свалиться вниз. Он рухнул прямо на марсье бывшего епископа из БВ и, к счастью не убившись, воскликнул «Смотри-ка!» и епископ на что-нибудь годится. Зал конвента мог вместить две тысячи человек, а в дни народных волнений и три тысячи. В конвенте происходило по два заседания в день, утреннее и вечернее. Спинка председательского кресла была круглая, с золочеными гвоздиками. Стол поддерживали четыре крылатых чудовища об одной ноге. Они будто сошли со страниц апокалипсиса, чтобы присутствовать при революции. Казалось, их выпрягли из колесницы Иезекииля и впрягли в повозку Сансона. На председательском столе красовался большой колокольчик, вернее колокол, огромная медная чернильница и переплетенный в кожу фолиант для протоколов. Случалось, что этот стол окропляла кровь, стекавшая с отрубленных голов, которые поддевали на пике И приносили в конвент. На трибуну поднимались по лестнице в 9 ступеней. Ступени были высокие, крутые, и взбираться по ним было нелегко. Однажды Жансоне, направлявшийся к трибуне, споткнулся. — Да это же настоящая лестница на эшафот! — проворчал он. — Что ж, попрактикуйся заранее! — крикнул ему с места Корье. — Корье? — Жан-Батист сказал. 1756-1794. Деятель Французской революции, член Конвента и кабинец. Исполнял обязанности комиссара в ряде департаментов. За чрезмерную жестокость, проявленную в расправе с контрреволюционными элементами, был отозван якобинским правительством. Впоследствии был комиссаром Конвента в Бресте, принимал участие в борьбе против Вандейцев. После переворота 9 Термидора был арестован а затем казнен. Там, где стены выглядели слишком голыми, Зодчий, желая украсить их, поставил в углах ликторские пучки, сторчавшие из них секирой. Справа и слева от трибуны возвышались на цоколях два канделябра в двенадцать футов вышиной, несущие по четыре пары кенкетов. В ложах были такие же канделябры, Цоколи под канделябрами скульптор украсил венчиками, которые в народе называли ожерелья гильотины. Скамьи для членов конвента подымались в амфитеатре почти к самым трибунам для публики. Депутаты и народ могли обмениваться репликами. Из трибуны попадали в путанный лабиринт коридоров, где временами стоял неистовый шум. Распространившись по всему дворцу, Конвент переплеснулся и в соседние особняки, в отель Лонгвиль, в отель Куаньи. Именно в отель Куаньи после 10 августа, если верить письму лорда Брэдфорда, перенесли всю обстановку из королевских покоев. Потребовалось целых два месяца, чтобы очистить от нее тюэльри. Комитеты были расположены поблизости от зала заседания павильоне равенства «Законодательный», «Земледельческий» и «Торговли». В павильоне «Свободы» — «Морской», «Колоний», «Финансов», «Ассигнатов», а также «Комитет общественного спасения». В павильоне «Единство» — «Военный комитет». Комитет общественной безопасности сообщался с Комитетом общественного спасения темным длинным коридором, где днем и ночью горел фонарь и где толклись шпионы всех партий. Говорили там полушепотом. Барьер в конвенте несколько раз переносили с места на место. Обычно он помещался справа от председателя. Переборки, которые закрывали справа и слева полукружья амфитеатра, оставляли между скамьями и стеной два тесных коридорчика, упиравшихся в две низенькие дверцы самого мрачного вида. Здесь был вход и выход для публики. В этом зале, слабо освещенным днём бледными пятнами окон и плохо освещенным в сумерках тусклыми светильниками, было что-то от царства ночи. Полумрак сливался с вечерней мглой. Заседания, проходившие при свете ламп, производили зловещие впечатления. Сосед не различал соседа. По всему залу направо и налево смутно виднелись лица яростно споривших людей даже сталкиваясь вплотную, не узнавали друг друга. Однажды Леньело, взбегая на трибуну, толкнул какого-то человека, спускавшегося вниз. — Прости, Робеспьер, — сказал Леньело. — За кого это ты меня принимаешь? — раздался хриплый голос. — Прости, Марат, — поправился Леньело. Леньело, — Жозеф Франсуа, — 1752-1829, деятель французской революции, член конвента и кабинец, был комиссаром в Бресте, принимал участие в борьбе против вандейцев. После переворота 9-го термидора был арестован, но затем освобожден. Внизу, справа и слева от председательского места две ближние трибуны запрещалось занимать ибо, как ни странно, но и в конвенте имелись привилегированные зрители. Только эти две трибуны были задрапированы. Посреди архитрава драпировку подхватывали витые шнуры с золотыми кистями. Трибуны для народа никаких украшений не имели. Во всем тут было упорядоченное неистовство, ярость, что-то дикое и прямолинейное. В этом, пожалуй, вся революция. Зал конвента являл собой наиболее яркий образчик того стиля, который позже в среде художников стал именоваться Мессидорская архитектура. Все было одновременно и массивным, и хрупким. В глазах тогдашних строителей симметричное и считалось прекрасным. Последнее слово в духе возрождения было сказано в царствовании Людовика XV — а затем началась реакция. Чрезмерная забота о благородстве и чистоте линий привела к пресному и сухому стилю, нагонявшему зевоту. И тоже подвержено недугу ложной стыдливости. После великолепных пиршеств формы и разгула красок, отметивших XVIII век, искусство вдруг село на диету и разрешало себе лишь прямые линии но подобный прогресс приводит к уродству. Иначе говоря, искусство превращается в скелет. Такова оборотная сторона благоразумной сдержанности. Стиль подвергает себя таким лишениям, что в конце концов чахнет. Не говоря уже о политических страстях, один лишь вид этого зала, одна лишь его архитектура вызывает трепет. Еще вспоминали, как смутное видение... Прежний театр, ложи, украшенные лепными гирляндами, плафон, расписанный лазурью и пурпуром, люстру с гранеными подвесками, жерандоли, отливавшие алмазным блеском, переливчатые, словно голубиная шейка, обои, изобилие амуров и нимф на занавесках и драпировках. Всю идиллию самодержавия и галантного века, запечатленную в красках, в скульптуре, в позолоте, некогда освещавшей своей улыбкой это суровое место, где взгляд повсюду натыкался на строгие прямые углы, холодные и жесткие, словно сталь, нечто вроде буше, гильотинированного Давидом.